Фон Бюллов понял, что он должен был начать с похвалы, прежде чем переходить к критике. Но поскольку было уже слишком поздно, он решил пойти другим путем. Он стал хвалить после того, как критиковал, и ему удалось совершить чудо. — Я далек от подобной мысли, — почтительно произнес он. — Ваше Величество превосходит меня во многих отношениях, не только, разумеется, в области военного искусства, и руководство флотом, но и в естественных науках. Я часто с восхищением слушал, как вы, ваше величество, разъясняли устройство барометра или беспроволочного телеграфа или принцип действия рентгеновских лучей. Я совершеннейший профан в области естественных наук. Не имею ни малейшего представления ни о химии, ни о физике. Я абсолютно не способен объяснить простейшее природное явление, но, продолжал фон Бюлов, я обладаю некоторыми познаниями в истории и отдельными качествами, чрезвычайно полезными в политике и особенно в дипломатии. Кайзер был польщён, фон Бюлов похвалил его. Фон Бюлов возвысил его и принизил себя. После этого кайзер был способен простить что угодно. «Разве я всегда не говорил вам, — произнес он с энтузиазмом, — что мы с вами прекрасно дополняем друг друга. Мы должны действовать вместе, и мы будем действовать вместе!» Он пожал канцлеру руку, и не один раз, а несколько. А несколько позже его восторг превзошел сам себя. Он воскликнул, потрясая кулаками. «Если кто-нибудь будет отзываться о князе фон Бюлове дурно, тому я сам разобью нос!» Фон Бюлов сумел спасти ситуацию, но опытный дипломат, каким он, несомненно, был, не должен был совершать такой ошибки. Ему следовало начать с разговора о собственных недостатках и о достоинствах Вильгельма, а не с намеков на то, что кайзер не отличается умом и нуждается в опекуне.